Ледяная вода, холодная вода. Снова ледяная, снова холодная, опять ледяная. Я умывалась, умывалась, умывалась. В очередной раз умывалась, но стоило взглянуть на себя в зеркало. И мне хотелось умыться снова и снова. И если говорить откровенно, душу рвало в клочья от всего произошедшего. Просто в клочья. Мне было стыдно и совестно перед лордом Гордоном, перед собой, перед миссис Макстон. И снова перед собой. и стыд перед самой собой оказался сильнее всего, потому как, едва в спальне раздался голос моей экономки, я тут же воскликнула «Миссис Макстон!». Дом правительницы распахнула дверь уборная без стука, пристально осмотрела меня, сбросила тот самый подаренный ей с Тентоном плащ куда-то прочь и вошла, заперев дверь уже на ключ. Что ж, я не нашла лучшего времени, чтобы признаться ей. «Миссис Макстон, я падшая женщина». А ещё я хотела чаю, с вербеной, мятой, мелиссой, и чем-либо ещё столь же успокаивающим, и мои невысказанные просьбы вняли. "Без чая для мисс Вайерти", бабый в голос почти до крика приказала миссис Макстон. "Для леди Арнольд", поправил кто-то за дверью. Я готова была взвыть, но воспитание не позволило, как и присутствие моей домпроправительницы, мисс Вайерти. Она проигнорировала поправку прислуги этого дома. «Я спрошу прямо. Он надругался над вами». Не став сообщать, насколько мы были близки к этому, прошептала лишь «Счастью, нет». «Хоть что-то хорошее», — весьма уклончиво произнесла миссис Макстон. И я ввоззрилась на неё в ужасе, понимая, что если это хоть что-то хорошее, то что же тогда основательно плохое? Моя домоправительница не стала томить меня неизвестностью. Открыла дверь и вернулась со стопкой газеты столом, которые были вручены мне, — после чего сама миссис Макстон принялась готовить мне ванну. А стул оказался кстати, весьма кстати. Без него, боюсь, я опустилась бы на пол, едва прочтя первый же заголовок. Лорд Адриан Арнелл и мисс Аннабель Вайерти сочетались с браком по всем традициям Вестернадена. И это была лишь первая газета. Первой она и выпала у меня из рук. И я увидела заголовок второй. «История золушки синего чулка, покорившей дракона». Третья согласила самый скандальный брак столетия. Четвёртая богатейшая дракона империи и скромная дочь фабриканта. Пятая содержала что-то вроде блондинка или брюнетка, драконы предпочитают тёмненьких. Шестая леди Елизавета Карио Энсон, дочь герцога и баронессы, была отвергнута в пользу простой девицы с образованием. Драконы выбирают бесплодных? Мис Вейртс. Я поняла, что уже некоторое время сижу, просто глядя в никуда, лишь когда миссис Макстон склонилась надо мной: "Мисс Ваерти, дорогая моя, у всего этого есть хоть какое-то объяснение?" "Есть. Кажется, я находилась на грани нервного срыва и, кажется, сидела в остыв без движения уже некоторое время. Лорд Арнольд желает позлить герцога Карева. И ему это удалось. Была вынуждена признать моя добрая экономка. Страшно представить, какой бы скандал на балу «На каком балу?» «Уже ничего не понимая», — спросила я. «На императорском?» «Вы появитесь к кульминации?» Тихо уведомила миссис Макстон. Кажется, за выяснениями отношений, негодованием, поцелуями и всем прочим, я несколько упустила причину прибытия в столицу именно к этому времени. Но я это упустила, а кто-то всё знал. Карио, к примеру. Именно поэтому и было совершено нападение. Но Коршину, Карио и его злодеяния — Не слишком помогло. Если мы с лордом Арнеллом заявимся на императорский бал, и глава Вестера Надена представит меня императору как свою супругу, это можно приравнять к нанесению такого оскорбления, которое, возможно, смыслишь кровью за подобный любой отец, даже самый безразличный к своей дочери, вызовет на дуэль. Потому как это оскорбление уже не только и не столько для леди, сколько для её семьи и всего рода. Стремительно поднявшись, я подхватила газеты с пола, и решительно направилась к дверям. «Мисс Вайерти, в таком виде?» воскликнула миссис Макстон. Я не слушала. В спальне леди Арнелл толпилась более десятка горничных и кто-то ещё, но едва они бросились ко мне, Бесси Груди встала на мою защиту, сообщив всем. «Только я единственная личная горничная, мисс Вайерти». И я была очень благодарна ей за эти слова и за помощь. Миновав спальню, прошла сквозь дверной проём, испачкавшись сажей от горевших дверей, и ворвалась в спальню лорда Арнла. Дракон собирался на бал. В данный момент на нём красовались идеально ототёжные брюки, туфли и он сам, потому как рубашку Арнл ещё не выбрал и пребывал в полуобнажённом состоянии. Увидев меня, дракон даже говорить ничего не стал, его камердинеры покинули нас без слов. Я же уже гораздо медленнее подошла и продемонстрировав Арнлу газету разъярённого просила «Что это?» Газеты у меня осторожно отобрали. После отшвырнули их куда-то вне поля моего зрения, и полуобнажённый лорд, совершив плавный шаг, обнял попытавшуюся было вырваться меня, прижал к себе, ничуть не стесняясь собственной обнажённой кожи, и прошептал, склонившись к самым моим губам. Аннабель, «Мне, безусловно, бесконечно приятно, что мои поцелуи стёрли из вашей памяти большую часть сказанного мной». Но я говорил вам, что ожидает нас в столице. Необходимо повторить?» Я судорожно сглотнула, почему-то посмотрев на его губы. Проблема крылась в том, что слово «повторить» прозвучало слишком двусмысленно. «Лорд Арнелл», — мне вдруг стало крайне сложно говорить. «Вы осознаёте, что творите?» Он улыбнулся. Провокационное, полное предвкушение, азарт и улыбка сказала больше, чем тысячи слов. Играяся по-крупному, догадалась я. Я не стала сдерживаться, высказала то, чего так искренне боялась. Лорд Арнелл. Тихо представить мне с вашей женой, чтобы я имела возможность быть возле вас во время расследования вместе герцогу Карио это одно. Но бросить вызов всей общественности, заявившись со мной в разгар императорского бала и представить меня в качестве леди Арнелл всей аристократии страшное оскорбление. «Поймите вы это. Это оскорбление для карио, для всего рода Энсон и даже для оборотней. Ведь карио для многих кланов кровник. Вы это осознаёте?» Лорд Арнелл молча кивнул. «Господи!» — мне стало дурно. «Лорд Арнелл, у нас есть выражение «посеяв ветер, пожнёшь бурю». Но вы сейчас сеете бурю. Я даже представить не могу, чем всё это закончится». Дракон выслушал меня с улыбкой, продолжал улыбаться даже когда я умолкла. А затем его взгляд сместился на мою ладони. И я поняла, что давно прижимаю их к обнажённой груди мужчины, вероятно, с того момента, как он обнял меня, а я пытался это остановить. Безуспешно пытался остановить. И Арнел всего лишь одним взглядом продемонстрировал, насколько бесполодны мои попытки остановить его в принципе. Я приняла вызов и, поразмыслив мгновение, холоднокровно заключила: Что ж, в принципе, для меня всё складывается наилучшим образом. Смогу беспрепятственно выйти замуж за лорда Гордона, ведь больше некому будет сжигать Мэри Рейнхолла. Улыбка блестёрла с лица лорда Арнелла в то же мгновение. Пойду одеваться. Всё же мой первый в жизни императорский бал. Меня никто не отпустил. Стеснёв в мою талию, лорд Арнелл наклонился ко мне. Его тёмные пряди упали на моё лицо, словно отгораживая весь мир. А глаза дракона вдруг стали небом, огромным, глубоким, сияющим холодными звёздами небом. "Ты моё небо, Анабель", прошептал он, касаясь моих губ и всё так же удерживая в плену. "Ты мой мир, мой дом, моя цель, мой смысл жизни". Я долго шёл к пониманию этого, действительно долго. Хоть длиной в десятки дней, казавшихся тысячелетиями. Путь устлан моей гордостью, путь, ломающий меня с каждым шагом, но я всё равно продолжал идти. И я дойду, чего бы мне это ни стоило. Лорд Гордон, о чём ты? Я уничтожу любого, кто встанет между нами, потому что ты моя, Анабель, моя и только моя. Он выпрямился, всё так же продолжая удерживать её в объятиях, и совершенно иным, будничным и даже слегка отстранённым тоном, продолжил деманда активацион Вот что сейчас происходит. И это научила меня ты, любезно указав на правила игры, которым следует Герцог Карио. А уничтожать врага легче его жару уже мне так ли? Я бесповоротно вырвалась из объятия дракона, оступила на шаг, положив руки на груди, говоря объективно, речь шла о выживании людей и план лорда Арнола, учитывая все обстоятельства. В долгосрочной перспективе был спасением для человеческой расы. Но если это объективно смотреть на ситуацию, мне же быть объективной было несколько проблематично, потому как я не желаю таким образом в этом участвовать. Бросив взгляд на газеты, те из них, что не долетели до камина и не сгорели в его пламени, повторилось с нарастающим отчаянием. Не желаю. Газетные заголовки, баллы и представления императору. Я не создана для этого. Как, впрочем, я не создана и для вас. Я готова оказать любую помощь. Впрочем, уже оказываю её по мере сил и возможностей. Трансформирую ваш народ. Но этот бал... Отправляйтесь туда сами. Увы. Лорд Арнелл смотрел на меня со смесью усталости и грусти. Мне нужна жена. А своей женой я готов назвать только одну девушку в этом мире. Не повторить, какую именно. Отрицательно покачав голову, я тихо ответила. Нет, вы сказали уже достаточно. Что ж, пожалуй, будет справедливым также предельно откровенно сообщить вам о своих намерениях. Лорд Арнелл, одному дракону я уже отдала годы своей жизни и жестоко поплатилась за это. А потому я не позволю подобному повториться вновь, какие бы дивные слова вы ни произносили. У вас есть решимость идти до конца? Что ж, я тоже приняла решение бороться за свое счастье и должна признать, вы в моих планах на будущее отсутствуете. и развернувшись, я покинула спальню лорда Арнела.